«Беда». Рассказ 1887 года. Директора городского банка Петра Семеновича, бухгалтера, его помощника и двух членов отправили ночью в тюрьму. На другой день после переполоха купец Авдеев, член ревизионной комиссии банка, сидел с приятелями у себя в лавке и говорил. «Так, значит, Богу угодно. От судьбы не уйдешь». Сейчас вот мы и крой закусываем, а завтра гряди тюрьма, сума, а то и смерть. Всякое бывает. Теперь взять, к примеру, хоть Петра Семеновича. Он говорил и шмурил свои пьяные глазки, а приятели выпивали, закусывали и крой и слушали. Описав позор и беспомощность Петра Семеновича, который еще вчера был силен и всеми уважаем, Авдеев продолжал со вздохом. Отзываются кошки-мышки на слезы. Так им, мошенникам и надо. Умели курицыны дети грабить, так пущай же теперь ответ дадут. Гляди, Иван Данилович, как бы и тебе не досталось, заметил один из приятелей. А мне за что? А за то, те грабили. А ревизионная комиссия что глядела? Небось ведь ты подписывал отчеты. Экось, легко ли дело. Усмехнулся Авдеев Подписывал, носили ко мне в лавку отчеты Ну и подписывал Не что я понимаю Мне что не дай, я все подмахну Напишите сейчас, что я человек зарядал Так я и то подпишу и время мне разбирать Да и не вижу без очков Потолковав о крахе банка Я в судьбе Петра семёновича Авдеев и его приятели отправились на пирог К знакомому, у которого в этот день Была именинница жена На именинах все гости говорили только о крахе банка. Авдеев горячился больше всех и уверял, что он давно уже причесывал этот крах и еще два года тому назад знал, что в банке не совсем чисто. Пока ели пирог, он описал с десяток противозаконных операций, которые ему были известны. — Если вы знали, то от чего же вы не донесли? — спросил его офицер, бывший на именинах. — Ха! «Не один, ведь город знал», — усмехнул Савдеев. «Да и нет времени по судам ходить. Ну их». Отдохнув после пирога, он пообедал и еще раз отдохнул, потом отправился ко всеночной в свою церковь, где был старостой. После всеночной опять пошел на именины и до самой полночи играл в преферанс. По-видимому, все обстояло благополучно. Когда же после полночи авдей вернулся к себе домой, кухарка, отворявшая ему дверь, была бледна и от дрожи не могла выговорить ни одного слова. Его жена Елизавета Трофимовна, откормленная сырая старуха с распущенными седыми волосами, сидела в зале на диване, тряслась всем телом и как пьяная бессмысленно поводила глазами. Около нее со стаканом воды суетился тоже бледный и крайне взволнованный старший сын, ее гимназист Василий. «Что такое?» – спросил Авдеев и сердито покосился на печку. Его семья часто угорала. «Сейчас следователь с полиции приходил», – ответил Василий. обыскивали Авдеев поглядел вокруг себя. Шкафы, комоды, столы. Все носило на себе следы недавнего обыска. Минуту Авдеев простоял неподвижно, как в столбнике, ничего не понимая, потом все внутренности его задрожали и отяжелели, левая нога онемела, и он, не вынося дрожи, лег ничком на диван. Ему слышно было, как переворачивались его внутренности, как непослушная левая нога стучала по спинке дивана. В какие-нибудь две 3 минуты он припомнил все свое прошлое, но не нашел ни одной такой вины, которая заслуживала бы внимания судебной власти. «Все это одна чепуха», — сказал он, поднимаясь. «Это должно быть меня оговорили. Надо будет завтра жалобу подать, чтобы они не смели это самое». На другой день утром после бессонной ночи Абдеев, как всегда, отправился к себе в лавку Покупатели принесли ему известие, что в истекшую ночь прокурор отправил в тюрьму еще товарищи директора и письмоводителя банка. Это известие не обеспокоило Авдеева. Он был уверен, что его оговорили, что если он сегодня подать жалобу, то следователю достанется за вчерашний обыск. В десятом часу он побежал в управу к секретарю, который был единственным образованным человеком во всей управе. «Владимир Степанович!» «Что же это за мода?» – начал он, наклоняясь к уху секретаря. «Люди крали? А я-то тут при чем? С какой стати?» «Мил человек!» – зашептал он. «Ночь-то у меня обыск был. ей богу А сатани ли они, что ли? За что меня трогать?» «А за то, что не нужно быть бараном!» – спокойно ответил секретарь. «Прежде чем подписывать, надо было глядеть». «Что глядеть?» Да гляди, я в эти отчеты хоть тысячу лет, я ничего не пойму. Чёрта лысого я понимаю. Какой я бухгалтер? Мне носили, я и подписывал. Позвольте. Кроме того, вы, как и вся ваша комиссия, сильно скомпрометированы. Вы без всякого обеспечения взяли из банка 19 тысяч. Господи, твоя воля, удивился Авдеев. Не, что я один должен, ведь весь город должен. Я плачу процент и отдам долг Господь с тобой. А кроме того, ежели, скажем, рассуждать по совести, нечто я сам взял эти деньги. Мне Петр Семенович сучил. Возьми, говорит, и возьми. Ежели, говорит, не берешь, что значит нам не доверяешь и странишься. Ты, говорит, возьми и отцу мельницу построй. Я и взял. Ну, вот видите, так могут рассуждать только дети и бараны. Во всяком случае, сеньор, вы напрасно волнуетесь. Суда вам, конечно, избежать, но, наверное, вас оправдают Равнодушие и покойный тон секретаря подействовали на Авдеева успокаивающе Вернувшись к себе в лавку и застав в ней приятелей, он опять выпивал, закусывал икрой и философствовал Он уж почти забыл об обыске и его беспокоило только одно обстоятельство, которое он не мог не заметить У него как-то странно немела левая нога и почему-то совсем не варил желудок. Вечером того же дня судьба сделала по Авдееве еще один оглушительный выстрел. На экстренном заседании думы все банковцы, в том числе и Авдеев, были исключены из числа гласных как находящиеся под судом и следствием. Утром он получил бумагу, в которой его приглашали немедленно сдать должность церковного старосты. Затем Авдеев потерял счет в выстрелах, которые делали по нем судьба. И для него быстро один за другим замелькали странные небывалые дни и каждый день приносил с собой какой-нибудь новый неожиданный сюрприз. Между прочим, следователь прислал ему повестку. От следователя вернулся он домой оскорбленный, красный. «Пристал как с ножом в горлу Зачем подписывал? Подписывал, вот и все. Лишь-то я нарочно». Носили в лавку, я и подписывал, я и читать-то по писанному путем не умею. Пришли какие-то молодые люди с равнодушными лицами, запечатали лавку и описали в доме всю мебель, подозревая в этом интригу и по-прежнему не чувствуя за собой никакой вины, оскорбленный Авдеев стал бегать по присутственным местам и жаловаться. По целым часам ожидал он в передних, сочинял длинные прошения, плакал, бронился. В ответ на его жалобы прокурор и следователь говорили его равнодушно и резонно «Приходите, когда вас позовут, а теперь нам некогда». А другие отвечали «Это не наше дело». Секретарь же, образованный человек, который, как казалось Авдееву, мог бы помочь ему, только пожимал плечами и говорил «Вы сами виноваты, и нужно быть бараном». Старик хлопотал, а нога немела по-прежнему и желудок варил все хуже. Когда безделие утомило его и наступила нужда, он решил поехать к отцу на мельницу или к брату и заняться мучной торговлей. Но его не пустили из города. Семья уехала к отцу, а он остался один. Дни мелькали за днями, без семьи, без работы и без денег бывший староста, почтенный и уважаемый человек по целым дням ходил по лавкам своих приятелей, выпивал, закусывал и выслушивал советы. По утрам и вечерам он, чтобы убить время, ходил в церковь, глядя по целым часам на иконы. Он не молился, а думал. Совесть его была чиста, и свое положение объяснял он ошибкой и недоразумением. По его мнению, все произошло только от того, что следователи и чиновники молоды и неопытны. Ему казалось, что если бы какой-нибудь старый судья поговорил с ним по душам и подробно, то все вошло бы в свою колею. Он не понимал своих судей, а суди казалось ему, не понимали его. Дни бежали за днями, и, наконец, после долгой томительной проволочки наступило время суда. Авдей взял взаимы 50 рублей, запасся спиртом для ноги и травкой для желудка, и поехал в тот город, где находилась судебная палата. Суд продолжался полторы недели. Все время суда, Авдеев солидный и с достоинством, как это подобает человеку почтенному и невинно пострадавшему, сидел среди товарищей, при счастью слушал и ровно ничего не понимал. Настроение у него было враждебное. Он сердился, что его долго держат в суде, что нигде нельзя достать с посты еды, что защитник не понимает его и, как казалось бы, говорить не то, что он нужно». Судьи, казалось ему, судили не так, как бы следовало. Они не обращали на Авдеева почти никакого внимания, обращались к нему раз в три дня, и вопросы, которые они задавали ему, были такого свойства, что, отвечая на них, Авдей всякий раз возбуждал в публике смех. Когда он порывался говорить о своих проторях, убытках и о том, что желает взыскать судебные издержки, Защитник оборачивался и делал непонятную гримацию, публика смеялась, а председатель строго заявлял, что это к делу не относится. В своем последнем слове он сказал не то, чему учил его защитник, а совсем другое, тоже возбудивший смех. В те страшные часы, когда присяжные совещались в своей комнате, он сердито сидел в буфете и совсем не думал о присяжных. Он не понимал, зачем они совещаются так долго, если все так ясно, и что им нужно от него. Проголодавшись, он попросил лакея дать ему чего-нибудь дешевого и постного. За сорок копейки ему дали какой-то холодной рыбы с морковью. Он съел и тотчас же почувствовал, как эта рыба тяжелым комом заходила в его животе. Начались отрыжки, сжога, боль. Когда он потом слушал старшину, читавшего вопросные пункты, внутренности его переворачивались, тело обливалось холодным потом, левая нога немела. Он не слушал, ничего не понимал и невыносимо страдал от того, что старшину нельзя слушать, сидя или лежа. Наконец, когда ему и его товарищам позволили сесть, встал в прокурор судебной палаты и сказал что-то непонятное. Точно из земли выросшей... Появились откуда-то жандармы шашками наголо и окружили всех обвиняемых. Авдееву приказали встать и идти. Теперь он понял, что его обвинили и взяли под стражу, но он не испугался и не удивился. В животе происходил такой беспорядок, что ему было совсем не до стражи. «Значит, нас теперь не пустят в номер?» спросил он у одного из своих товарищей. «А у меня в номере три рубля денег и...» не початая четвертка чаю. Ночевал он в частном доме, всю ночь чувствовал отвращение к рыбе и думал о трех рублях и четвертке чаю. Рано утром, когда небо стало синеть, ему приказали одеться и идти. Два солдата со штыками повели его в тюрьму. Никогда в другое время городские улицы не казались ему так длинны и бесконечны. Шел он не по тротуару, а среди улицы по тающему грязному снегу. Внутренности все еще воевали с рыбой, левая нога немела. Калоши он забыл не то в суде, не то в частном доме. И ноги его зябли. Через пять дней всех обвиняемых опять повели в суд для выслушивания приговора. Авдеев узнал, что его приговорили к ссылке на житё в Тобольскую губернию. И это не испугало его и не удивило Ему почему-то казалось, что суд еще не кончился Что проволочка все еще тянется И что настоящего решения еще не было Жил он в тюрьме и каждый день ждал этого решения Только полгода спустя, когда пришли к нему прощаться жена и сын Василий, когда он в тощей, нищенске одетой старушке едва узнал свою когда-то сырую и солидную Елизавету Трофимовну, и когда вместо гимназического платья увидел на сыне куцы потертый пиджачок и сорпинковые панталоны, он понял, что судьба его уже решена, и что какое бы еще ни было новое решение, ему уже не вернуть своего прошлого. И он в первый раз за все время суда и тюремного заключения согнал со своего лица сердитое выражения и горько заплакал. Антон Павлович Чеков. Беда. Читал Джахангир Абдулаев. 29 октября 2022 год.